Глава 7. Цена близости. Представьте себе того, с кем у вас плохие отношения, и задайте себе следующие вопросы. Кто из вас двоих виновен в ваших проблемах? Кто из вас большее ничтожество? Вы или другой человек? Ответьте на эти вопросы, вложив в ответ всю душу, перед тем, как продолжать прослушивание. Мне надо знать, что вы реально чувствуете. Если вы мыслите как большинство, то уверены, что во всем виновен другой человек. Задавая эти вопросы во время занятий, я прошу аудиторию поднять руки. И 90% присутствующих считают виноватыми других, а не себя. Неудивительно, что так думают многие. Для обвинения других в своих проблемах Всегда найдутся хорошие доводы. По сути, можно оценить эти доводы с помощью анализа преимуществ и недостатков обвинений другого человека, АПН. Вспомните о том, с кем вы не ладите, и перечислите преимущество обвинения этого человека в левой колонке таблицы, которая представлена в приложении. Вы говорите себе, что искренны, потому что другой человек, возможно, ведет себя как настоящее ничтожество. Вы можете смотреть на другого человека свысока. Вы можете испытывать моральное превосходство. Вы можете не чувствовать вины или критически оценивать свою роль в конфликте. Вы можете играть роль жертвы и жалеть себя. Вам не надо меняться. Вы можете попытаться наказать этого человека. В конце концов, он этого заслуживает. Вы можете гневаться и возмущаться, а гнев придает силы. Вам не надо чувствовать вину или стыд. Вы можете обсуждать, какой он неудачник, и наслаждаться сочувствием друзей. Уверен, вы можете найти и другие преимущества. Запишите их в левой колонке таблицы, представленной в приложении. Советую записать все на бумаге, а не держать в голове. Закончив работу, задайте себе вопрос. Существует ли преимущество в обвинении других людей? Теперь рассмотрим недостатки обвинения другого человека. Вы испытываете неловкость и раздражение, из-за того, что ничто не изменится. Другой человек может почувствовать себя напрасно обвиненным и заявит, что во всем виноваты вы. Конфликт может вас деморализовать и опустошить. Вы не сможете сблизиться с этим человеком. Вы не почувствуете никакого духовного или эмоционального подъема. Люди могут устать от ваших жалоб. Вы не почувствуете никакой радости из-за того, что безвозвратно погрязнете в конфликте. Уверен, вы сможете дополнить этот список самостоятельно. Пожалуйста, найдите время записать все недостатки претензий в правой колонке бланка АПН. Итак, наша таблица «Анализ преимуществ и недостатков обвинения другого человека АПН» состоит из двух столбиков. Левый столбик – Преимущество обвинения другого человека. Правый столбик – недостатки, обвинения другого человека. Итого, записав все преимущества и недостатки, оцените их по 100-бальной шкале. Определите, какой список получил самый высокий балл. И впишите результаты в две графы под текстом. Например, если преимущества претензий кажутся гораздо больше, чем недостатки, можно записать в левую графу 70, а в правую — 30. Если преимущества и недостатки претензий приблизительно одинаковы, можно поставить в каждую графу по 50. А если недостатки кажутся немного более убедительными, то в левую напишите 45, а в правую — 55. Числа выбирайте по своему усмотрению. Определяя балл преимуществ и недостатков претензий, подумайте о списке в целом. Не надо быть слишком точным. Просто взгляните на списки и спросите себя, что, на ваш взгляд, заслуживает большей оценки – преимущества или недостатки претензий, не обращая внимания на длину списков. Часто преимущества – перевешивают длинный список недостатков. И наоборот. Теперь запишите в графы внизу страницы две цифры, в сумме, составляющие 100. Какой список заслужил более высокую оценку? Если это преимущество, то, боюсь, у меня для вас плохие новости. Мне вряд ли удастся помочь вам наладить отношения. обвинение на мой взгляд... Слишком сильное и неодолимое оружие, по сути, это атомная бомба в близких отношениях. Оно разрушает все, что попадается на его пути. Не слышал о таких методах, которые могли бы помочь тем, кто перекладывает на других всю вину за свои проблемы. Не хочу, чтобы вы перестали слушать эту книгу, но вам следовало бы найти другого партнера, который вам гораздо дороже. Если преимущества и недостатки одинаковы, мой приговор будет почти таким же. Желание, чтобы другой человек переложил на свои плечи половину вины, может показаться вполне разумным. И это определенно стратегически правильный подход, но в реальной жизни это не помогает. Если вы стремитесь к более надежным отношениям, придется сконцентрироваться на своей роли в ситуации. И работать исключительно над собой надежда что другой человек внесет свой вклад в решение проблемы ни к чему вас не приведет какую опасность таит в себе игра в обвинения несколько лет назад я проводил серию исследований для определения отношений в счастливом и несчастном браке более 1200 человек принимали участие в данном исследовании включая мужчин и женщин разного уровня образования, этнических групп, религиозных взглядов, а также социального и материального положения. Некоторые проходили курс лечения, другие просто посещали мои лекции и согласились быть волонтерами в исследовании. Сюда входили пары гомосексуалистов и гетеросексуалов, супружеские, разведенные и разделенные супружеские пары, А также просто партнеры. Все участники прошли тест на удовлетворенность отношениями ТУО, описанный в главе 5. Некоторые из них еще раз прошли его спустя 3 месяца, чтобы я мог проследить изменения. Было любопытно видеть, насколько возможно предсказать, какая из пар станет более близкой и любящей, довольной своими отношениями через 3 месяца и какие из проблемных пар так и останутся во вражде. Я спросил их об удовлетворенности и неудовлетворенности ведением финансовых дел, сексом, совместными занятиями спортом и отдыхом, распределением обязанностей по дому, воспитанием детей, отношениями с друзьями и родственниками, чтобы картина их отношений была наиболее полной. Кроме того, участники должны были ответить, как сильно они любили своих партнеров, как привязаны к ним, чувствовали ли они вину, раздражение, страх, депрессию, унижение, отчаяние или злость друг к другу. Наконец, участники ознакомились с реестром доверительных отношений, с помощью которого определяются различия во взглядах на личные отношения, а также самооценка. Примеры, указанные в нижней части таблицы, зависимость и отчужденность помогут определить степень вашей самооценки. У многих людей ее уровень определяется по степени любви и одобрения, в то время как другие люди в большей степени перфекционисты и сосредоточены на своих достижениях. Итак, реестр доверительных отношений. Покорность. Ублажение других. Я всегда должен стараться ублажить тебя, даже если приходится унижаться. Боязнь конфликта. Гнева. Те, кто любит друг друга, не должны ссориться. Гнев опасен. Осознанный нарциссизм. Любая критика и несогласие могут спугнуть тебя. Самобичевание. Во всем виноват только я. Требовательность. Обязательство. Ты всегда должен обращаться со мной так, как я хочу. Твоя задача сделать меня счастливой. Справедливость. Если ты не соответствуешь моим ожиданиям, я имею полное право взбеситься и наказать тебя. Правота. Я прав, а ты не прав, и тебе лучше это признать. Обвинение других. Во всем виноват только ты. Зависимость. Зависимость от любви. Не могу быть счастливым без твоей любви. Страх перед отчуждением. Если ты не принимаешь меня, значит я бесполезен. Не могу быть счастлив в одиночестве. Зависимость от одобрения. Для счастья мне необходимо твое одобрение. Чтение мыслей. Если ты меня действительно любишь то должен знать, что мне надо и что я чувствую, без каких-либо разъяснений с моей стороны. Отчужденность. Зависимость от достижений. Моя самооценка зависит от моих достижений, ума и доходов. Перфекционизм. Я не имею права на ошибку. Любой промах означает, что я ничтожество. Осознанный перфекционизм. Ты не полюбишь и не примешь меня, если я буду мямлей и слабаком. Страх разоблачения. Не могу открыться перед тобой. Я должен скрывать свою суть. Каждая защитная оценка, например, обвинение других, была представлена несколькими утверждениями. Мой партнер виновен в большинстве наших проблем и так далее. Участники определяли, насколько сильно они были согласны с каждым утверждением, отвечая ⁇ вовсе нет 0 баллов, немного 1 балл, «Средне – 2 балла, очень 3 балла или полностью 4 балла ⁇ Это позволило нам составить универсальную картину оценок для каждого человека. Примеры, указанные в верхней части таблицы ⁇ покорность, требовательность ⁇ связаны с тем, Как вы видите свою роль и роль партнера в ваших отношениях? Проанализировав данные исследования, я заинтересовался следующими вопросами. Как подобрать ключ к счастливому браку? Какие именно поступки ведут к нежным, близким отношениям? Что ведет к проблемам во взаимоотношениях? Какие поступки приводят к конфликту и делают нас несчастными? Насколько важны демографические отличия? Пол, возраст, национальность, семейное положение, религиозность, образование, число детей, социальное и материальное положение. Чьи поведения и чувства оказывают большее воздействие на отношения? Ваши или вашего партнера? Какое именно сочетание качеств супругов особенно токсично? При каком сочетании отношения становятся близкими, открытыми? Перед тем, как проанализировать данные, мы с коллегами сделали несколько предположений. Например, что случится, если у чрезвычайно требовательного мужа окажется абсолютно покорная жена? Возможно, они будут хорошо ладить, поскольку их роли полностью определены. Однако, возможно, требовательный муж будет доволен и счастлив, потому что его жена угождает ему в малейших капризах, в то время как жена будет чувствовать себя несчастной из-за того, что не получает от мужа того, что ей необходимо. Другими словами, она постоянно отдает, а он постоянно получает. Вскоре она начинает чувствовать, что ее используют. Появляется горькое чувство опустошенности. Но что случится, если поменять их ролями? Жена чрезвычайно требовательная, а муж покорный. Что будет, если сойдутся двое требовательных людей? Я предвидел, что такое сочетание вызовет сильную вражду и неудовлетворенность отношениями, поскольку каждый супруг будет чувствовать, что партнер не соответствует его ожиданиям и ведет себя не так, как ему бы хотелось. В связи с тем, что имелось много потенциально важных отношений между супругами, мы с коллегой, работавшим на медицинском факультете Университета Пенсильвании, составили компьютерную программу для оценки любой допустимой комбинации. На основании наших данных компьютер собрал и проанализировал несколько тысяч теорий. Каковы результаты? Как выяснилось, на результаты не влияют демографические факторы. Ни возраст, ни пол, ни материальное положение. Образование и религиозные взгляды также не имеют значения. Данные факторы оказывают крайне слабое влияние на счастье и несчастье в браке, на удовлетворенность или недовольство отношениями, либо вообще не влияют на это. Наличие детей и их число в семье, а также длительность отношений, оказались не особенно важными факторами. Ни одно из наших предположений о супругах не подтвердилось. Было невозможно выявить какие-либо комбинации, конкретным образом связанные с успешностью или неуспехом любых взаимоотношений. Вместо этого чувство каждого партнера казалось, полностью зависели от его собственного отношения к ситуации, а не от положения партнера. Какие параметры оказались наиболее важными? Особенно значимой была позиция обвинения других. Люди, обвиняющие во всем своих партнеров или людей в целом, были злы, раздражительны, несчастны и сильно недовольны своими отношениями. Кроме того, такая позиция давала возможность предвидеть, что случится в дальнейшем. Те, кто обвинял своих партнеров во всех проблемах, через три месяца оказались еще более несчастными. В этой группе дела шли из ряда вон плохо. Для сравнения, те люди, которые брали на себя всю ответственность за решение проблем и старались сделать счастливым партнера, не только сумели наладить более нежные отношения во время нашего эксперимента, но их личная жизнь существенно улучшилась спустя время. Поначалу я был сильно разочарован результатами, которые казались слишком простыми. Я не сомневался, что состояние взаимоотношений зависело от определенных взглядов супругов. Однако исследование реально показало, что такой подход ошибочен. В этой ситуации единственно существенным является лишь то, обвиняете ли вы в проблемах своего партнера. Если это так, то вас ждут тяжелые времена. Однако если вы готовы рассмотреть свою роль в этой проблеме и чувствуете, что должны осчастливить свою вторую половину, То можно прогнозировать успех в улучшении ваших отношений как в ближайшие, так и в отдаленные сроки. Выходит, что это единственный ключ к действительно добрым, успешным отношениям. Не имеет значения, кем доводится вам другой человек, супругом, кровным родственникам, соседом или приятелем. Хотя я скептически относился к результатам исследования, Клинический опыт вскоре убедил меня, что эти данные были верны. Я заметил, что те, кто жаловался и обвинял во всем других людей, никогда не исправлялись. Они продолжали спорить и враждовать с ними, независимо от любых стараний с моей стороны. А те, кто стремился измениться сам, а не винить во всем других или изменять их, Обычно творили чудеса со своими отношениями. В большинстве случаев это происходило очень скоро. Можно ли считать самобичевание действенным средством? Когда вы перестаете обвинять других, вы можете начать обвинять во всем себя. Будьте осторожны. Самообвинение может вызвать депрессию и не поможет вам решить проблемы во взаимоотношениях так же, как и обвинения других. Однажды ко мне на прием пришла Хильда, которые очень тревожили отношения с ее мужем Чарльзом. Он вел себя отчужденно и не проявлял никакой страсти в близких отношениях. Кроме того, она сокрушалась, что почти все их разговоры были поверхностными. По сути, ей часто казалось, что они всего лишь соседи, живущие рядом, но не знающие друг друга. Я предложил курс терапии для супружеских пар, чтобы научить их открыто делиться своими чувствами. Хильда согласилась. Чарльз тоже готов был присоединиться к нам. Во время занятий я вскоре заметил в их отношениях тревожную тенденцию. Стоило Чарльзу хотя бы немного покритиковать жену, как она начинала истерически рыдать. Сквозь слезы Хильда бормотала, что она никуда не годная жена и одна во всем виновата. Она даже хотела, чтобы Чарльз был подальше, если она вдруг покончит жизнь самоубийством и прекратит свои страдания. Конечно, Хильда сильно расстраивала Чарльза, который сразу замолкал, извинялся и неловко пытался успокоить ее. Женщина казалась беспомощной и неадекватной, но она фактически властно контролировала своего мужа. Ее самобичевание стало откровенным способом управления Чарльзом. На самом деле она говорила ему, «Я не выношу никакой критики, не смей меня критиковать, или ты за это заплатишь». Она была такой хрупкой, что я решил прекратить их совместный курс и заняться только Хильдой. Самобичевание Хильды стало мощной преградой к налаживанию близких отношений с мужем. Она просто не могла вынести боли сближения с мужчиной, которого любила, поскольку не знала, как любить и воспринимать себя. К счастью, у этой истории счастливый конец. Я показал Хильде, как избавиться от ее чрезмерной самокритики. Вскоре она выбралась из депрессии, и ее самооценка сильно повысилась. После этого мы смогли возобновить терапию совместно с мужем. Результаты оказались прекрасными. Самобичевание вовсе не противоядие от привычки обвинять других. Как вы услышите дальше, самобичевание ведет к чувству вины, тревоги, депрессии и отчаянию. Оно не поможет полюбить или решить проблемы в отношениях с другими людьми. Личная ответственность при отсутствии склонности к обвинению – это тот склад ума, который ведет к близости. Многие люди с трудом различают самобичевание, обвинение других и личную ответственность, даже если они совершенно не похожи. Моя коллега Кристина рассказала, что лечила депрессивного пациента по имени Мануэль, который страдал хроническими болями и наркоманией. У него также был диагноз «пограничное расстройство личности». Больные с таким диагнозом бывают очень раздражительными и трудно поддаются лечению. Однажды во время производственного совещания коллега-психиатр сказал ей, «Ваше лечение совершенно бесполезно. За все время терапии у Мануэля не наблюдается никакого улучшения». Он лишь пытается манипулировать врачами, чтобы заполучить рецепт на транквилизаторы и наркотики, и большинство симптомов просто симулирует, чтобы получить инвалидность. Кристина сильно расстроилась, но ничего не ответила. Наступило долгое неловкое молчание. С совещания она ушла расстроенная и обиженная. Она старалась избегать своего коллегу но не могла не думать о его словах, обвиняя себя и других. В состоянии самобичевания она говорила себе «Я совершенно неадекватна. Как врач я полная неудачница. А что, если меня уволят?» От таких мыслей она чувствовала себя бесполезной, виноватой и расстроенной. Потом она вдруг переключилась на обвинение своего коллеги, говоря себе «Он просто ничтожество». Совершенно не понимает, о чем говорит. От этих мыслей она приходила в ярость, обижалась и возмущалась. Самобичевание вас парализует, деморализует и убивает. А обвинение других приводит к бесконечной войне с тем, кто вам не нравится. В обоих случаях ваши негативные мысли заполняются всеми когнитивными искажениями, которые мы обсуждали в главе первой. Различие лишь в том, что когда вы обвиняете себя, искажения направлены против вас, а не против других людей. Я поинтересовался, заметила ли Кристина какие-либо искажения в своих мыслях. «Я неадекватна» и «А что, если меня уволят?» Она удивилась, обнаружив, что ею овладели ложные позиции. «Все или ничего», «Преувеличение», «Мысленное отфильтровывание», Недооценка положительных черт, эмоциональное умозаключение, скрытые обязательства, навешивание ярлыков и самобичевание. Сказав себе, что близка к увольнению, она оказалась в позиции предсказания. Она поняла, что ее мысли о коллеге содержали те же ложные позиции. Я спросил Кристину, могла ли она справиться со своими негативными мыслями. Например, были ли доказательства, что она неадекватна как врач или близка к увольнению, если не учитывать критику ее методов лечения Мануэля? Она признала, что за 8 лет работы в клинике это был единственный случай критики ее работы и что отношение к ней пациентов и коллег всегда было превосходным. Давайте рассмотрим таблицу Самобичевания. Обвинение других людей – личная ответственность. Что вы говорите себе? Самобичевание. Ваша голова переполнена искаженными мыслями о себе. Например, «Я плохой», «Ужасно виноват» и «Все плохо». Обвинение других. Ваша голова переполнена искаженными мыслями о другом человеке. Например, «Он ничтожество». Виноват и не имеет права на такие чувства. Личная ответственность. Вы объективны и не осуждаете. пытайтесь выявить любые ошибки со своей стороны, чтобы учесть их и исправить ситуацию. Как вы чувствуете? Самобичевание. Вы испытываете вину, стыд, унижение, раздражение и безнадежность. Обвинение других. Вы чувствуете злость, обиду, раздражение, отчаяние или боль. Личная ответственность. Вы полны уважения к партнеру, любопытства, смешанного со здоровой грустью, сочувствием или сожалением. Как вы общаетесь? Самобичевание. Вы отдаляетесь, поскольку ваша самооценка высока, и вы не терпите никакой критики. Обвинение других. Вы отчаянно спорите, утверждая, что виноват другой, а не вы. Личная ответственность. Вы слушаете и пытаетесь найти правду в критических замечаниях партнера. Вы делитесь своими чувствами, но тактично сохраняя уважительное отношение. Что вы делаете? Самобичевание. Вы сдаетесь и избегаете другого человека обвинение других. Вы воздвигаете стену и начинаете войну, пытаясь победить или отомстить другому человеку. Личная ответственность. Вы активно включаете в процесс другого человека, чтобы вместе добиться взаимопонимания. Язык вашего тела. Самобичевание. Вы смотритесь деморализованным, дефективным, напуганным и побежденным. Обвинение других. У вас обиженный, дерзкий, надменный, саркастический или осуждающий вид. Личная ответственность. Вы открыты, приветливы, заинтересованы, уважительны и заботливы. Результат. Самобичевание. Изоляция, депрессия, одиночество обвинения других, бесконечная вражда, обвинения, огорчения и споры, личная ответственность, более близкие отношения, доверие, удовлетворение. Кроме того, я спросил у нее: бывает ли ей тяжело, когда какой-нибудь больной плохо поддается лечению, и она ответила, что все врачи в их отделении – «Имеют особенно трудных пациентов». Я поинтересовался, насколько она верит в свою профессиональную несостоятельность и в то, что ее могут уволить. Она ответила, что ее негативные мысли были необоснованы и больше не казались ей правильными. Чтобы убедиться, что Кристина действительно осознала это, Я предложил ей сыграть роль ее негативного внутреннего голоса и попытаться заставить ее почувствовать раздражение, неадекватность и огорчение. При этом она могла бы сыграть роль более объективного, позитивного, довольного собой голоса. Этот прием я называю экстернализация или воплощение голосов. Это один из наиболее мощных приемов, для изменения негативного мышления на инстинктивном уровне. Вот какой у нас получился диалог. Дэвид. «Кристина, я тот голос в вашей голове, от которого вы чувствуете себя мерзко, и я хочу напомнить, что ваше лечение Мануэля совершенно бесполезно и неэффективно. По сути, вы зря потратили на него целых полгода – Вы совершенно ни на что негодный врач. Кристина. Это странно. Да, у меня ничего не получается с Мануэлем. Но кроме этого больного, у меня много пациентов, которым я действительно помогла. Дэвид. Да, но коллеги слышали критику вашего метода лечения Мануэля. И скоро новость о том, что вы плохой специалист, распространится по всей клинике и вас уволят. Кристина. «Как это ужасно! Я проделала огромную работу в клинике. Последние 8 лет у меня была превосходная репутация. У многих моих коллег тоже случаются неудачи с пациентами. Но если меня уволят, что почти исключено, это может быть и к лучшему. В частной практике я могла бы добиться гораздо большего». Дэвид: «Это возможно!» но у вас есть основания возмутиться замечанием психиатра в ваш адрес. Он сущее ничтожество и не имел права так разговаривать с вами». «Кристина. Хотелось бы, конечно, чтобы он выражался более деликатно, но в основном он совершенно прав. Я потерпела полная фиаско с Мануэлем. Он отличный манипулятор, и ему ничуть не лучше». Похоже, он больше заинтересован в рецептах на наркотики и транквилизаторы, а также в получении инвалидности, чем в выздоровлении. Возможно, следует обратиться к коллеге за советом о том, что делать в этой ситуации. Кристина почувствовала облегчение. Во время ролевой игры она стала шутить со мной и призналась, что чувство вины, раздражения, депрессии и обиды, Исчезли почти полностью. Затем мы обсудили, как ей наладить отношения с коллегой и добиться сотрудничества и уважения с его стороны. На следующий день Кристина обратилась к своему коллеге со следующими словами. «Я много думала о том, что вы сказали о бесполезности лечения Мануэля. Поначалу я даже расстроилась, очень уж резко вы меня раскритиковали». «Если честно, я даже возмутилась и обиделась. Но потом, хорошенько обдумав ваши слова, я поняла, что вы абсолютно правы. У меня действительно проблема с этим пациентом. Мануэль отлично умеет манипулировать людьми, и у него нет никакого улучшения. Я усомнилась в его мотивации. Не могли бы вы посоветовать мне, как обращаться с ним дальше? Мы с вами работаем вместе». «И ваша помощь мне очень нужна». Кристина рассказала, что коллега был растроган ее словами. Он признался, что тоже не совсем понимал, что делать с Мануэлем, извинился за резкий тон и сказал, что всегда восхищался Кристиной. Кристина рассказала мне, что в конце их разговора она почувствовала, что нашла нового друга и союзника. Несколько недель спустя Они решили вместе вести группу пациентов, которая впоследствии стала самой успешной программой их клиники.